«Ну что, еще деревеньку?» — предложил Витцион, разохотившись. «Нет, теперь неделю отдыхаем», — мотнул головой димвил «Не жадничаем, а то нас прихлопнут». Мзекресс особо предупреждала на этот счет. Не зарываться. Подобная охота — самый легкий способ жатвы, но если поймают на горячем, паргорон не защитит. Никто пальцем не шевельнет, чтобы их выручить и охота всегда риск. Отстреливать зайцев несложно, но кабан при удаче может выпустить охотнику кишки. А уж если встретишься с матёрым медведем или нарвёшься на лесничих А пока этот дзимвил пировал в лесу с напарниками, другой димвил слушал сбивчивые речи Гетмана Газюльбы. Военная служба, бизнес, администрирование, охота — Всем этим Дзимвилл занимался как эмиссар матери. Но он мог разделяться на 500 равнозначных сущностей, поэтому обстряпывал и собственные делишки, как в Паргороне, так и за его пределами. Например, в одном сонном малоразвитом мирке Дзимвилл втихомолку набивал собственный карман. Он договорился со своим бухгалтером Бушуком, и тот проводил эти доходы как беспошлинный сторонний заработок. Добровольное жертвоприношение. 15% все равно шли на налоги. 10% Дзимвилл сдавал Мазекрес, а еще 10% тому самому Бушуку. Но оставшиеся 65% были чистой законной прибылью. Правда, здесь уже нельзя было ни заключать контракты, ни культивировать смертных, ни уж тем более охотиться напрямую. Провести беспошлино получалось только некоторые довольно специфичные сделки. Как это, например. Гетман Газюльба, этот огромный, закутанный в шубу усатый мужик, гневно вещал, что упыри у него уже в печенках сидят, и вообще он крайне недоволен тем, что его идиоты-гайдуки раскопали ту шахту. «Сокровища они, понимаешь, искали!» с толстым пальцем гетман держа зимвела за пуговицу сокровища их у их мать в гузно вот так вот они мне и поднасрали, понимаешь зимвил кивал учтиво улыбаясь газюльби он казался человеком без крыльев когтей рогов и хвоста с обычной бежевой кожей пониже ростом и проблема его не стоило выеденного яйца Гетман возвращался домой из военного похода, остановился передохнуть в одной из своих властей. Да тут неожиданно и встрял. Гайдуки, тоже уставшие от сражений, где-то прогуляли всю ночь, а под утро, уже совсем хорошие, услышали от кого-то легенду о сокровищах в заваленной шахте. — Их хватило ведь дуракам удали, — возмущался Газюльба. — Всем, понимаешь, панцирством рыли. Где и кирки-то раздобыли ахламоны Сокровищ в шахте не оказалось никаких, зато там оказалась нежить. Ходячие мертвецы, которыми обернулись горняки, заваленные там сотню лет назад. Причем все эти годы они сами ломали камень изнутри, потому и ходили о шахте нехорошие слухи, потому и гайдуки развалили завал так легко и быстро. Еще б немного, и мертвецы с кирками выбрались бы наружу сами. Гетман, которого с трудом растолкали, первым делом покрыл всех по матери, но потом принялся распоряжаться. Времени терять не приходилось. Упыри уже вышли из шахты и бродили по округе. А первым делом они сожрали пьяных гайдуков, и те тоже стали упырями, причем более свежими и резвыми. Случилось это четыре дня назад, и все эти дни Гетман с оставшимися гайдуками стоял против нежити. По счастью, на рассвете погонь пряталась от солнца, но на закате-то снова выходила кормиться. И после каждой охоты их число множилось. «И ведь обычно это пули, их и не берут, понимаешь?» — с досадой говорил Гетман. «И я их, понимаешь, испищали, а им хоть бы хны. Грудак разворочен, рука вот эдак болтается, а идет, понимаешь, на меня, идет, зубище скалит. «Какой кошмар!» — посочувствовал Дзимвилл. «То-то и оно. Так что говори уж как есть. Можешь что сделать, рожа колдунская? А то у меня разговор короткий. Поможешь, озолочу, а будешь крутить да юлить, так я тебя упырям-то и скормлю, чтоб, понимаешь, они тебя сожрали». «Так у вас тогда будет на одного упыря больше», — позволил себе улыбнуться Дзимвилл ну вот понимаешь уже крутит уже юлит покачал головой газюльба встряхивая пищаль димвел конечно не сказал ему кто он есть на самом деле представился странствующим ведуном в этом мире они водились хотя и репутации пользовались скверной гетман поначалу самого зимвела и заподозрил мол, молновел чары сатана а теперь золотишко стрясти хочет но шахта была старая завалена давно Да и гайдуки туда полезли сами. Никто их не морочил. Это Гетман понял все и сам, а потому с ходу стрелять Зимвела не стал. «Я помогу тебе с твоей бедой, добрый человек, но не за так, и золото твоего мне не нужно». «А чего ж хочешь, Рожа?» — прищурился Газюльба. «Отдай мне то, чего ты у себя дома не знаешь». «А вот чего началось!» — разгладил усище Гетман. «Значит, правду про вас сказывают. Ну да я чего. А давай!» И они с димвелом обменялись добродушными улыбками и крепким рукопожатием. «Эка у тебя, бродяга, голодошка холеная!» — хмыкнул Гетман. «Не единой мозольки!» «То барсучий жир!» — спокойно сказал Дзимвел. показывая свою шахту!» Впрочем, не надо, я уже нашел. Другой Дзимвилл действительно уже осматривал чернеющий вход. Дело шло к вечеру, скоро упыри снова оттуда полезут. И не только оттуда. За четыре дня их число выросло. Они разбрелись по округе, хоронясь где получится. В топких местах и овражках, под бревнами и скирдами. В шахту Дзимвилл вошел спокойно, спокойно же и осмотрел упырей. Они не спали, просто прятались от солнца. На высшего демона напасть не посмели, жались по углам, огрызались. Ведь он возможно, просто увел бы их за собой, как стаю послушных песиков. Но способности димвела были иного рода. Разойдясь на десятерых, он неторопливо вытащил из упырей остатки их астральных оболочек. Дешевая, жидкая субстанция без истинной сути – Но несколько астралок все-таки стоит. Бушуки бы оценили. А тех, что разбежались, Дзимвилл зачистил вместе с Гетманом и его гайдуками. Применил темное творение, обратив пули в но серебро, со всеми его высшими свойствами. Эффект неустойчивый, к рассвету все станет как было, но упыри к тому времени передохнут. «Вот теперь мне на вас вообще насрать!» — возбужденно выкрикивал Газюльба, поля из пищали. «Молодец, ведун! Ладно, начаровал!» Дзимвилл не сказал ему, что пули стали серебряными, пусть и только на время. Не стоит давать о себе такую информацию. Смертные, глупые, жадные и подозрительные. А быть среди них тем, кто умеет обращать свинец в серебро, попросту опасно. Не для Дзимвилла, конечно. Но сделка может сорваться, обернуться большой кровью, а большая кровь привлекает ненужное внимание. С Газюльбой они провели еще три дня, пока тот полностью не убедился, живых упырей в волости не осталось. На самом деле они закончились первую же ночь, но Гетман оказался мужиком ответственным и щепетильным. но ну, а потом он двинул домой в родовую усадьбу и дзимвел с ним за платой что ж там меня интересно ждет а ведун хитро поглядывал на него гетман когда впереди показались расписные ворота ты это жулик знаешь поди это старая видовская традиция ответил зимвил мне может повести может не повести может тебе там злато привалило пока тебя не было может просто любимая собака ощенилась а может уйду я сегодня с пустыми руками «Злата, -то, скажи, что же! Злата, я тебе и так предлагал!» Встречали Гетмана шумно и хлебосольно. Все домашние высыпали во двор, вынесли огромный калач с рюмкой беленькой, а на шею Газюльби бросилась жена, миловидная и пышнотелая, с копной золотых волос. «Радость-то, радость какая!» — лепетала она. «Вернулся, спаси Господи, живой!» И давай целовать Гетмана в щеки и уста. Дзимвилл аж скривился. «Телячьей нежности смертных!» «А и для тебя у меня радость уготована!» — воскликнула Гетманша, оторвавшись от счастливого мужа и наливая ему еще. «Сыночка, я тебе родила! Сыночка! Несите сюда, несите, покажите папеньке!» Гетман сначала дико обрадовался, потом похолодел. Обернулся к Дзимвиллу, и глаза у него стали мертвыми. Но потом младенца принесли, и Газюльба уставился на него с совсем уж непонятным выражением лица. — Малюсенький какой мальчишка, — произнес он медленно. — А меня ж целый год не было. Год, — Год-год, — закивала Гетманша. — А ребеночку-то месяца полтора, не больше. — Да где ж полтора все три ему, родненький? Ничего наверстает, еще войдет в рост. «Правду, — говорит, — спросил Газюльба, повернувшись к Дзимвилу. «От нее смердит ложью», — спокойно сказал тот. «Может, Гетман и не поверил бы мутному колдуну, да только он и сам на глаза не жаловался и не настолько еще был пьян, чтобы не увидеть некоторых очевидных вещей?» «Надо же, чернявый какой!» — вздохнул Рожеус и Газюльба, отталкивая жену и проходя в свою горницу. Там его уже ждал димвил Не обратив внимания, что тот как-то умудрился оказаться здесь впереди него, Гетман налил себе водки, уставился на чучело-олене в углу и угрюмо сказал. «Забирай, что тебе обещано, и уйди с глаз». Другой Дзимвилл рванул младенца из рук матери, и та, конечно, заверещала. И все заверещали гетман в душе которого творился ковардак вывалился наружу с полупустой бутылью и заорал а знаешь забирай и ее чертила ты уверен пристально посмотрел на него димвил да рявкнул гетман забирай не надобно может еще подумаешь димвел не то чтобы не хотел просто в таких делах нужна деликатность Когда клиент в невменяемом состоянии, сделку могут потом признать ничтожной. Конечно, обычно до этого не доходит, в большинстве случаев устного согласия более чем достаточно. Но все же лучше быть аккуратным. «Подумал», — кивнул Газюльба, — «забирай щенка и суку. И кобеляй ее, коли вы вызнаешь кто». Вокруг воцарился гвалт, гетманша бросилась в ноги мужу, принялась лить слезы, а кто-то уже полез через забор. Покидал гетманскую усадьбу Дзимвелл, довольный. Все-таки не каждый день зарабатываешь четырнадцать условок. Чистая прибыль, да еще и не придраться, смертный сам всех отдал. Трижды подтвердил согласие, воспользовался властью над нижестоящими, да еще и правом возмездия прекрасный день. А еще он увидел в деле огнестрельное оружие, и оно Дзимвилу очень понравилось. Это походило на жахатели, субтермагические артефакты цвергов и гномов, но гораздо удобнее в обращении. Не нужно подолго учиться, действует в любых руках. К тому же бывает совсем маленьким, можно спрятать в кармане. Правда, его зато не зарядишь просто горстью камней, как жахатель. Нужны специальные снаряды. Но для того, кто уже постиг азы темного творения, подобная проблемой не является. Надо показать эти штучки Каладону, он точно оценит. Так и проводил время димвел Дзимвиллы. Один в Паргороне, другой в Легоционите, третий, четвертый и пятый в других мирах. Их много, оказалось, миров. Немыслимо много. И все разные. Минул год, затем второй. Фархиримы вышли из младенческого возраста, немножко окрепли. Пока еще они редко покидали свое урочище, но иногда их можно было уже встретить в параполисе или Кубле. Передвигались они обычно группами, держались особняком, в неприятности не лезли. Им было непросто. Новому виду в мире, где все уже поделено, где все бессмертны и в силу того консервативны ошибки тут не прощаются в этом зимвел убедился быстро одного из фархириов убила ларитра вне колен одна из парий глембажана другого проткнул насмерть какой то гохиим третий угодил в мужской гарем савитты ей захотелось немного экзотики извини гиздор ничего не могу сделать с сожалением сказал этому третьему димвел когда сумел с ним увидеться Савита выпросила тебя у матери. Я пытался ее убедить, но тщетно. Да и ладно, ребят, не рискуйте, — ухмыльнулся Гиздор. Я уж как-нибудь тут выдержу. Не просто, конечно, будет. Гиздор, ну ты и фрукт! Возмущенно покачал головой загак. На твоем месте должен был быть я. Твоя жертвенность и готовность подставить братское плечо навеки отпечатываются в моем сердце обещал ему Гиздер. Но этот фронт я буду держать в одиночку. Дзимвилу это все не понравилось. Еще один фархирим выскользнул из его когтистых лап. Остальных он держал в пригоршне, старался не упускать из-под влияния. Но с демалордом не поспоришь, конечно. А в перспективе это не очень-то хорошо. Взрослых фархиримов по-прежнему всего две с небольшим сотни. — Дети растут со скоростью человеческих, может, самую чуточку быстрее. Пройдет еще лет пятнадцать, прежде чем созреет второе поколение. И вот они потеряли Гиздера, возможно, самого привлекательного самца в стае. Не то чтобы это было каким-то особо полезным качеством, но все равно почему-то обидно. К тому же это неприятный прецедент. Ладно еще та, которая тринадцатый апостол. Ее изначально заказали в качестве наложницы, а вот если другие демалорды или даже бароны повадятся таскать в гаремы фархеримов обоего пола, они так очень быстро закончатся. Нет, вначале их число должно подрасти, перевалить через какую-то критическую отметку, когда фархеримов станет хотя бы тысяча, а лучше две. Но даже тогда зачем им смешиваться? Дзимвилл смотрел на своих братьев и сестер и видел, что они лучшие среди демонов. Мазокрес отшлифовывала их тысячелетиями, выращивала все новых детей и каждый раз их истребляли. Фархирима – это самая удачная ее попытка. И, возможно, последняя. Так зачем им поганить свою кровь? Ладно, еще демалорды. Их немного, и доброй половине никакие наложницы не нужны но ну, остальным, что ж, по одной особи еще можно выделить, чтобы улучшить отношения, а заодно внедрить шпионов, чтобы было кому нашептывать в уши владык Паргарона правильные мысли. Но на всех остальных фархеримов не хватит. И поэтому Дзимвилл особенно разозлился, когда за одной из девушек стал увиваться какой-то гахерим. Не векселарий даже, а простой легионер. И та отвечала ему взаимностью, хотя имела пару из фархеримов и уже родила одно дитя. Снести этого было нельзя. «Снести это нельзя!» – прогремел Агиб, сжимая кулачище. В бывшем Соларионе димвил неожиданно нашел здесь союзника. Для того связь одной из сестер и грязно-нечистой твари Паргарона оказалась, что нож в боку. «Твоя душа проходит тяжелые испытания в логове мерзотных чудовищ!» — выкрикивал высокоморальный демон. «А ты польстилась на одной из них, грешница, блудница!» Его тело покрылось металлом, а гиб непроизвольно перешел в боевую форму. Дзимвилл неуютно чувствовал себя рядом с этим обезумевшим отскверный паладином, но к удовольствию своему отметил, что за Фархеримов тот готов стоять горой. Даже по его позе видно, даже по положению хвоста. У фархеримов он всегда вот это кидет волнами, когда они в гневе. Фархеримка же лишь закинула ногу за ногу. Она была из тех, кто все чаще покидал урочище, осмеливался гулять во внешнем мире. Заканчивался шестой год после священнодействия, что дало им новую жизнь, и многие уже не слишком беспокоились. «Моя душа, Агиб, не твоя печаль», — лениво сказала Тальдака. «Я не собираюсь за него замуж». «По-твоему, это смягчает твою вину?» — навис над ней золотой гигант. «Агиб, ты надоел», — выкрикнула Тальдака. «Я ухожу». «Никуда ты не уходишь», — схватил ее за руку Агиб. «А мне вот тоже интересно, почему это наши женщины так распутно себя ведут?» — подал голос Загаг. До этого момента он делал вид, что не интересуется происходящим. Просто полулежал на воздушном древесном корне, почитывая книжку. — А за себя не хочешь сказать, Загак? — прошепела Тальдака. — Да и ты, димвил где твои дети? Твой дом стал прибежищем Самоталер. Сколько их у тебя? Десять? Двадцать? — Мы сейчас говорим не обо мне и не о Загаке, — неохотно сказал Дзимвилл. «Ах, не... Ах, женщины, женщины, послушайте!» И фархеримки полезли по стволам. Они тоже внимательно прислушивались. Их все больше собиралось тут, на поляне совета. «А что мне за себя говорить?» — почесал грудь загак. «Дочь у меня есть, жена есть. А к женщинам других видов я, знаешь, как отношусь? Как к подстилкам. Мое ли дело, будет ли она растить от меня, ублюдка?» «В этом действительно и состоит ключевая разница», благодарно кивнул Загаку Дзимил. «Милые наши красавицы, мы любим вас больше всех. Но поймите, что если вы рожаете от Адгахерима, вы тратите на это свое время и энергию. Тратите на потомство, которое не принадлежит к нашему виду и не разделит нашу судьбу. Сколько каждой из вас нужно детей? Сколько каждая из вас хочет детей?» Прямо сейчас мы должны думать о своем будущем, о своем роде, о фархиримстве И поверьте, дружелюбие прочих — чудовищ, — бросил быстрый взгляд на Агип Зимвил. Ничуть не лучше их враждебности. Что же до Самоталер, то они вообще не рожают от других демонов. Самоталер скрещивается только с Самоталер и служат лишь для отвода излишней похоти. Это их предназначение в этом мире. Фархеримы еще долго бурлили и спорили, но в конце концов дело сошло на нет. Сложно сказать, как в итоге ко всему этому отнеслась Тальдака, потому что на следующий день ее возлюбленный гахирим внезапно погиб на дуэли. Его кишки повисли на ветвях деревьев, а в глазах застыло ужасное удивление. Он ведь был уверен, что с легкостью одолеет какого-то крылатого хлюпика, Но Агиб просто разорвал его на части своими золотыми ручищами. Убил насовсем, что вообще-то среди гахеримов не приветствуется. Но мстить Агибу не стали. Месть противоречит их кодексу. А потом пришел год, который на Парифате идет как 1520 год новой эпохи. «То есть прошлый год?» – саркастично спросил Дегатти. «Да, Дегатти, прошлый год». К тому времени минуло уже восемь лет со дня рождения фархиримов. дзимвил накопил довольно много на личном счету, конечно, с его-то способностями. Он окончательно оторвался от других апостолов, и никто уже не подвергал сомнению его лидерства. Кроме «Ме» темного легиона, у него появились и другие. По большей части мелкие, пустяковые. Оказалось, что по-настоящему ценные достать не так-то просто. Их берегут пуще глаза, добровольно не расстаются, а украсть или отнять ме невозможно. Но возможно выманить хитростью, купить или получить в дар. Загак вот ухитрился таки получить очень неплохое, тысячеглазого соглядатае. димвел пытался выяснить, где тот его раздобыл, но Загак только ухмылялся пронырливый ублюдок. Ме, идеальное для шпиона. Дзимвилл подозревал, что Загаку его подарил кто-то из дималордов Кто-то, кому интересно, что происходит в урочище фархиримов. Та же Лиутайн или Каген. После этого Дзимвилл стал всегда поглядывать вокруг. Не притаился ли где-нибудь маленький Сагледатый? Не парит ли поодаль один из глаз Загака? «Что, Загаг, теперь я должен говорить тебе, чтобы ты не подсматривал, как я иду в туалет?» – как-то спросил его Дзимвилл. загак только ухмыльнулся. Вообще он стал еще наглее и всячески намекал, что теперь тоже как бы апостол. И это Дзимвиллу особенно не нравилось. Апостолов сотворила Матерь. Они не должны появляться просто потому, что кто-то приголубил недостойного вредителя. Агиб, напротив, стал куда более покладистым. Решив, что Салара окончательно от него отвернулась, он объявил носителями благодати самих фархиримов и начал строить на этой основе нечто вроде Святого Писания. Что-то похожее на кодекс гахиримов, только со своими особенностями. Дети фархиримов к тому времени уже немного подросли и с охотой следовали за величественным рыцарем. Внушать пиетет бывший Соларион умел, как никто. димвел этому не препятствовал. Пристально наблюдал за происходящим и видел, что на роль лидера Агип не претендует, а потому в его действиях больше пользы, чем вреда. Все равно у самого димвела такой продуманной программы не нашлось, а кому-то учить молодежь нужно. «Все мы рождены в темном мире», — вещал Агиб, зачарованно глядящим демонятом. «И только от нас зависит, будем ли мы вечно блуждать в потемках или поднимемся вверх, воспарим над скверной нашего бытия. Мы лишены здесь света, но мы сами храним свой свет, пламя наших душ». Его золотая кожа засветилась, из рук исторглись фонтаны пламени. Демонята восторженно заверещали. «Мы — фархиримы», — говорил Агиб, — «оскверненные, но не сломленные. Мы зависим от чужих душ и чужой энергии. Но сие суть топлива, чтобы поддерживать свет во тьме». димвил тоже сидел поодаль, слушал и довольно кивал. «Да, Агиб хорошо подвел базу. Это вполне годится, чтобы сплотить фархиримов и задать им направление» а заодно отделить от остальных демонов, чтобы не перемешались, не расточились. Интересно, сошел ли Соларион с ума или просто наконец принял свою новую суть? На сумасшедшего не похож. В общем, все вроде бы шло хорошо. А потом на Фархеримов ополчился Кашленахтум. Случилось это совершенно для всех неожиданно. дзимвелу уже казалось, что с их существованием смирились ларитры по-прежнему поглядывали на фархиримов коса, бушуки старались их закабалить, гахиримы искали с ними драк, а Акхьедшидарии пытались растлить. Но в этом не было ничего особенного. Каждый действовал сообразно своей природе и сообразно ожиданием Дзимвила. О демалордах и говорить не стоило. Никто из них не собирался в открытую бросать вызов мазакрес Никто не собирался ссориться с ней из-за такой ерунды. Никто, кроме Кашленахтума. Эта тварь в чем-то напоминала матерь. Тоже громадное, вросшее в землю чудовище. Совсем не похожее на свой образ на стенах храмов Легоцианита. Там его принято было рисовать в облике блаженного портала, окна в иной мир, из которого глядит голова божественного змея. Как потом оказалось, ему немало подольстили. Кошлинахтум действительно появлялся во внешнем мире только в таком виде. Только была то не божественная змея, а всего лишь одно из его щупальцев. Клыкастых, когтистых щупальцев, коих у Кошлинахтума целый лес. Злобный колосс, гигантский баньян. Единственное живое существо в Паргороне, которое отмечают на географических картах. И это при том, что его Гхьет тоже несказанно огромен, занимает почти седьмую часть туманного днища, уступает в размерах только гхету Фурундарока. в Первый раз он атаковал на общей территории, где-то в окрестностях Кубла. Дзимбел так и не узнал, где именно. Одна из фархеримок просто исчезла в никуда, перестала отзываться на астральный зов. И пропажу заметили не сразу. Только через несколько дней, когда к Дзимвилу заглянул бухгалтер Наилы, сообщив, что ее счет освободился, нужно передать наследнику. Это могло означать только одно. Наилла либо мертва, либо проглочена Гхедши Дарьем, что равнозначно гибели. Щита запечатанных, похищенных и попавших в рабство остаются активными, так что разночтений быть не может. На ее счету было немного. наила не так уж давно начала покидать урочище, пыталась освоить в кубле какое-нибудь мастерство. Теперь ее счет перешел к малолетнему сыну. А Дзимвилл еще раз напомнил всем об осторожности. Потом в неизвестность канула другая фархиримка потом третья. Дзимвилл заподозрил бы, что их похищают для каких-то утех, но они ведь погибали, они исчезали. Впрочем, утехи демонов могут иметь и такие последствия. «А ведь барон Вудамман примерно в это время и промышлял», — припомнил Бельзидор. «Нет, он к тому времени уже год как скончался», — покачал головой Янг Фанхофен. «Возможно, он бы тоже рано или поздно заинтересовался и фархиримками, но не успел». А потом пропал фархирим. Мужчина. Это немного всех запутало, а Дзимвилл к тому времени и так уже бил тревогу. Но он при всем желании не мог постоянно сопровождать каждого фархерима, поэтому неохотно попросил о помощи Загака. «Нам нужна твоя помощь, Загак», — сказал он. «Нам или тебе?» — прищурился тот. «Нам», — стиснул его плечоогиб, — «фархеримам, твоим братьям и сестрам». Какая-то паргоронская тварь убивает нас по одному, и это должно прекратиться. «И вам нужно, чтобы я следил за каждым, не так ли?» — задумчиво сказал Загак. «А что скажут на это остальные?» «Им это не понравится, если они узнают», — сказал Дзимбел. а то есть я должен следить за всеми, но так, чтобы никто не узнал». «Ты будешь делать то, что должно!» — стиснул чуть сильнее Агиб. Загак зашипел от боли и резко вырвался. Его глаза возникли целой россыпью, гневно уставились на золотого фархирима Но мезагака было абсолютно бесполезно в драке, и он это понимал. «Не дави на меня, Агиб!» — потребовал он. «Я все сделаю. Я и сам переживаю». Дзимвилл только фыркнул. Переживает он. Как же? Но Загак действительно стал незримо сопровождать каждого из фархиримов покидающих урочище. Группы и одиночек. По одиночке они теперь редко передвигались. И следующие несколько дней нападений не было. Загак все сильнее скучал, вынужденные круглые сутки таращиться сразу из десятков глаз. А потом он примчался к Дзимвиллу, дрожа всем телом. «Он уничтожил мой глаз!» — выкрикнул он. «Но я успел его увидеть!» «Щупальце! втянуто Это омерзительный господин!» Новость была скверной. Дзимвилл надеялся, что это какая-то тварь поскромнее. Кто-то из тех же лорит рвне колен или помешавшийся гахерим. Но кашленахту! Как с ним вообще бороться? По количеству акций в банке душ у него шестое место он сильнейший из гехтшедаиев и может в одиночку убить всех фархиримов вместе взятых все димвилы во всех измерениях схватились за головы димвил все в порядке с беспокойством спросила одного из них арнаха воды прохрипел фархирим а как бы вы отреагировали узнав что дималорд хочет уничтожить вашу семью или Может, он хочет чего-то иного? Он пока убил только пятерых, и фархиримы вроде ничем его не задевали. С другой стороны, много или нужно демалорду, чтобы устроить очередную развлекуху, особенно когда речь о Гьехтшидарии. Они берут, что хотят, и ни перед кем не отчитываются. Демалорда может угомонить только другой демалорд. «Матерь, нам нужна помощь!» Склонился перед Мазакрес один из димвелов «Всем в этом мире нужна помощь», — спокойно ответила матерь демонов. «Но я создала вас самостоятельными. Я даю жизнь, но дальше вы должны выживать сами». «Мы все понимаем», — еще ниже склонился дзимвил. «Но мы не справимся с демолордом». «С демолордом?» Перед дзимвилом возник ярлык матери. Прекрасная женщина коснулась его чела, извлекла информацию, и ее брови гневно сомкнулись. «Омерзительный господин зашел слишком далеко», — произнесла она. «А зайдет еще дальше. Отчего он желает нам смерти, матерь?» «Он завидует мне, всегда завидовал. Он и Савита, они подражатели, не способные вдохнуть истинную жизнь в свои творения» и теперь когда кашлянахтум узрел вас какими вы стали какими еще можете стать он желает вам погибели и он из одной только зависти его не из за внешности прозвали омерзительным сын понимаю что мы можем сделать чтобы спастись спросил димбел вы можете оставаться в моей обители медленно ответила мозакрес сюда кашлянахтум мне сунется Димбелу не понравился такой вариант, и матери явно тоже. Ее обитель велика, она размером с целую страну, но они не могут запереться здесь навечно. Они не смогут охотиться, не смогут зарабатывать условки, пополнять счета, не смогут развиваться. Они станут как низшие. «Недопустимо», — произнес Димбел. «Недопустимо», — согласилась Мазокресса. «Но Кошлинахтум мне согласится просто отступить. На открытую конфронтацию он не пойдет, но в безопасности никто из вас не будет. И я не могу простереть длань над всем вашим народом, другие демалорды не позволят». «Почему?» – не понял Дзимвилл. «Мы же твои дети». Мазекресс улыбнулась и погладила своего эмиссара между рогов. Ей понравились его слова. «Большая часть Паргарона — мои дети», — сказала она, — «почти все низшие демоны изначально порождены мною, и как бы мне не хотелось безраздельно властвовать над своими детьми, мне этого не позволят. А если я попытаюсь, они все объединятся против меня, а мне, боюсь, не уйти от их гнева». Громадная алая туша чуть заметно содрогнулась, хоботы изогнулись. По Мазекресс будто прокатился печальный смешок. Впервые Дзимвилл с каким-то шоком осознал, что матерь демонов тоже не всемогуща, что ее силы тоже не беспредельны. А их, фархеримов, пока что слишком мало, чтобы ее защитить. Пока что они не могут защитить даже самих себя. «Меня Кошлинахтум тронуть не посмеет», — увидела его мысли Мазекресс. Я сильнее его, он это знает. К тому же нападение на другого демолорда у нас наказуемо. А если простые демоны нападают на демолорда? Тогда он накажет их сам, — чуть улыбнулась Мазекресс. Если, конечно, останется жив. Но у вас нет надежды одолеть Кашлинахтума. — Но ты говорила, что он завидует тебе, матерь, — медленно произнес Дзимвилл. То есть у него тоже есть кто-то, кого он не хотел бы потерять. Мазыкрыс посмотрела на своего любимца очень внимательно, потом медленно кивнула. Кашленахтум никогда не порождал полноценных демонов. И даже не демонических, но разумных и могущественных тварей, как Савита. Это его убивало, поскольку он страстно хотел уподобиться своему родителю Аргратору, а когда-то надеялся его даже превзойти. Мечтал стать отцом чудовищ, повелителем всего живого. Увы, чего-то ему не хватало. Все, что удавалось породить Кашлинахтуму, это тахшуканы, эти живые сардельки, полуразумные бесполезные создания. Кашлинахтум не мог даже обзавестись обычными детьми, как все гьехтшидарии. Они размножаются в фальшивых обликах, а Кашлинахту потерял свои десятки тысяч лет назад. Он много веков пытался найти лекарства, как-то нивелировать эффект потери, но себя он преобразовать не мог. И добиться сумел только разрастания. Когда-то немногим крупнее Мазекреса, Он расползся на целую долину, стал живой рощей. «Подожди», – перебил Дегатти. «Я думал, для Гхьедшидариев абсолютно невозможно себя видоизменить». «Фальшивый образ после преобразования застывает в неизменности», – кивнул Янг Ван Хофен. «Но истинный со временем меняется, однако только в сторону увеличения». Когда Кхьедшидарий находится в облике монстра, он растет. Очень медленно, конечно, не быстрее взрослеющего человека. Но Кашлинахтум пребывал в этом облике больше пятидесяти тысяч лет и разросся настолько, что занял целую долину. «Кстати, Дегатти, а ты ведь и жен Кашлинахтума тоже окучивал», — припомнил Бельзидор. «Я, честно говоря, немного в шоке от твоей отбитости. Как ты вообще? Ты пробирался в этот живой лес и там?» «Да, это было непросто», — чуть самодовольно произнес Дегатти. На самом деле, пробраться под крону Кошлинахтума оказалось не так уж и сложно. Он настолько огромен, что просто не в силах наблюдать за всем, что происходит на просторах своего тела бесконечном переплетении живых стволов илиан Да, у него повсюду глаза, повсюду пасти и щупальца, но Дзимвилл по себе знал, насколько это сложно тысячекратно расщеплять сознание, держать под контролем все одновременно. Даже уме темного легиона есть свой лимит. Да и тот Дзимвилл редко к нему приближался. Обычно ограничивался всего тремя-четырьмя десятками себя. Нет, конечно, Кашлинахтум все равно сразу бы их заметил. Но фархиримов скрывала Эльтира. Ее мера распространялась не только на нее саму. Она могла сделать незримым целый отряд. Незримым даже для Демалорда. Вокруг кишала жизнь. Каждое дерево было не деревом, а частью Кашлинахтума. Каждая шевелилось пульсировало В этом лесу Демалорде была совершенно своя особенная фауна. В зарослях Кошлинахтума обитали демонические паразиты, всякого рода мошки, гигантские вши. Из кроны свисали гроздья яиц, в воздухе парили пузырьки чистой скверны и дымящиеся волоски. Эти при первой возможности куда-нибудь ввинчивались, уходили в глубь тела. А еще тут были тахшуканы. Те самые дети Кашлинахтума. Во всем этом громадном кьете обитали в основном они, но во внешней области – взрослые, прошедшие перерождение. А здесь их личинки, зародыши. Кашлинахтум порождал их постоянно в огромных количествах. Для этого у него был собственный гарем, не уступающий коллекциям Корграхадраэда и Хальтрекарока. На протяжении тысяч лет одержимый демалорд Перепробовал самых разных женщин, самых разных существ, но никто не мог решить его проблему. Лишенный фальшивого облика, колоссальный Гхьедшидарий не утратил мужскую силу, но лишился способности к нормальному воспроизводству. От него рожали только тахшуканов, этих недоделанных шураве. Когда тахшукан взрослеет, то утрачивает плоть и вселяется в некое существо. Животное, разумного смертного, иногда даже низшего демона. Он пожирает его изнутри, абсорбирует и уродует. Получается ходячая карикатура. Нелепое создание с примитивным умишком. В системе сословий Паргарона тахшуканы стояли где-то между самыми низшими демонами и животными. Их не считали равными себе даже шуки. Но Кашлинахтум все равно проявлял к ним что-то вроде заботы. Это было лучшее из того, что он мог породить. А ему почему-то ужасно хотелось порождать жизнь, давать потомство. «Вот они», — сказал Витцион, чуть брезгливо раздвигая завесу плоти. «Их было двенадцать здесь, фархеримов. Все апостолы — Агиб, Витцион, Дзимвилл, Кавадон, Такил, Еной, Ао, Дересса, Ильтира, Касакиджа...» юрдига и маура. И загак, частично. Он не пошел с остальными, но отправил свои глаза. И теперь эти его глаза смотрели на кишащих в траве шуканов влажные горы плоти, переливающиеся в покрывающие их слизи. Их матерей тут не было. Кашлинахтум держит их где-то совсем отдельно, тоже проявляя что-то вроде мужней заботы. Древний демолорд давно понял, что смертные и даже бессмертные быстро изнашиваются, если не давать им передышек и некоторого комфорта. И это была только одна из складок только одно из гнезд. Апостолы, прикрытые ме разошлись по периметру. колодон прищелкнул пальцами, и в руках каждого появилась по стальной трубе. «Это называется огнемет» сказал Дзимвилл, расходясь на двадцать Дзимвиллов. Он сам принес Колодону образец. Ме этого бывшего жестянщика могло создавать предметы. Любые предметы, которые Колодон мог вообразить, но только простые, без магии. Но зачем нужна магия, когда в других мирах существует вот такое? Колодону ужасно понравилось оружие, способное поражать огнем и металлом безо всяких чар. Огнемета не получил только Агиб. Ему не требовалось. «По моей команде, когда мах...» Страшная огненная вспышка, взрывы. «Мерзость! Скверна!» «О, Агиб уже начал!» Остальные присоединились. Невидимость спала, и фархиримы разом атаковали. Залили все пламенем. Тахшуканы шипели, визжали и лопались во все стороны летела слизь летели брызги плоти стоп исчезаем приказал зимл их опять накрыло пологом фархирим и разом бросились в расцепную исчезли в зарослях живой плоти даже огиб не протестовал не рвался безрассудно в драку они заструились невидимыми тенями понеслись к другой кладке а вслед им доносился дикий ревка шлянахтума. Живые джунгли клокотали от ярости и негодования. «Мои дети!» — гремело на весь лес. «Колодон, а те штуки ты и сумел воплотить?» — спросил на лету Дзимвилл. «Зажигательные гранаты?» — вскинул на руке небольшой шар Колодон. «Сейчас у каждого будет по сумке». Сначала они вообще обдумывали вариант нападения издали обстрела ядерными ракетами и прочими великолепными изобретениями смертных из технологических миров. Или такого же рода магии хотя тут колодон помочь уже не смог бы. Но Мазекрес только посмеялась над их наивностью. Демалорда подобным не уязвить, а Тахшуканы надежно прячутся под его кроной. К тому же это будет открытым объявлением войны, прямым вторжением в чужой Кхьет архириов могут попросту уничтожить, у них все еще хватает недоброжелателей. Так что они отправились тайно, но во и не трогали самого кашлянахтма, истребляли только его потомство. Это было несложно. Кладки такшуканов были повсюду, совсем крохотные, побольше и здоровенные, уже готовые перейти в высшую форму и в кого-нибудь вселиться. И они гибли легко. Для них не требовалось серебро, особые чары или когти высших демонов. — А это могло бы стать неплохим видом спорта, — хохотнул такил швыряя очередную гранату. — Или игрой? — Потише ты, — зло прошипела Эльтира. — Я скрываю хорошо только тех, кто хочет быть скрыт. Зашумишь — выпадешь. — Он нас обнаружил, — сказал Зимвел, к чему-то прислушиваясь. Один из глаз Загака уничтожен. Один из димвелов оставался рядом с загаком. Проклятый трус не пошел с остальными, но в этом было и здравое зерно. На безопасном удалении в урочище матери. И он явно думал о том, что все апостолы сейчас в недрах Кашлинахтума. «Что, загак, сейчас не хочешь быть на нашем месте?» — сухо спросил дзимвелл и рад бы но если кашлянахтум вас сожрет должен же остаться хоть один апостол тонко улыбнулся загак я все равно выживу пообещал ему димвил если выдашь нас к кашлянахтуму я разорву тебя в клочья мы разорвем сказал другой димвилл мы все димвил твои властолюбия и эгомания застилают тебе разум поморщился загак Я иногда даже не уверен, что для Оргии тебе нужны эти самоталер. Но не надо думать, что я такой же. Дзимвилл с трудом сдержал гнев. Но прямо сейчас он не собирался отвлекаться никем из себя. Слишком важная миссия. Все дзимвиллы сосредоточились на одном. Там, под Кашлинахтумом, они прямо сейчас погибали. Чтобы занять Кашлинахтума, дзимвиллы разбежались в разные стороны продолжая отделять все новых, новых, новых. Щупальца засвистали с бешеной скоростью. Разъяренный Кашлинахтум увидел фархиримов и стал их уничтожать. Хватал, раздавливал, пожирал, тягивал в бесчисленные пасти, а иных просто испепелял взглядом. Но все это были только дзимвилы, и они не заканчивались. А остальные апостолы продолжали перебегать от кладки к кладке, уничтожать их мгновенными резкими вспышками. Тахшуканы горели в пламени, взрывались в белом огне. Но это не могло длиться вечно. Всемогущий демалорд наконец, разобрался, что происходит. Он рассредоточил внимание, пристально уставился на оставшиеся кладки. И когда апостолы в очередной раз проявились, он нанес удар. «Вы сами сюда явились, упростив мне задачу!» Донеслось сразу отовсюду. Голос множился и разбегался. Его издавали сотни пастей сразу. Кашленахтум сразу понял, кто скрывает остальных, и сразу полоснул по Элькире. Импульс демонической силы накрыл демоницу, и та упала, скорчилась, была еще жива. Даже Кашлинахтум не сумел одним ударом уничтожить одно из лучших творений матери. «Какие живучие!» — раздался завистливый голос. И хлынул второй импульс мощнее прежнего, но расплескался о золотой доспех. Агиб закрыл Ильтиру собой, и все утонуло в пламени. Стена белого огня рванулась к Кашлинахтуму. Пламя Агиба было не просто пламенем. Бывший Соларион просто испепелил те части Демалорда, которые видел. Несокрушимый крылатый рыцарь породил кольцо безумного жара и в экзальтации заревел. «Я — солнце, что озаряет царство тьмы!» Два дзимвела подняли Ильтиру на ноги. Ее коснулась Кюрдига и забрала боль. Втянула в себя раны, втянула повреждения. Сама едва не упала, приняв это, но тут же выплеснула вовне. Выплеснула, ударила по Кашлинахтуму его же импульсом. Опасная мею Кюрдиги. С ней почти невозможно сражаться. Если рана не убьет ее на месте, она тут же ее вернет. И Кашлинахтуму это не понравилось. Поливаемый пламенем Агипа, получивший увесистый шлепок от Кюрдиги, он заревел, содрогнулся. Они были слабее его, намного, но их было двенадцать. В каждого матерь вложила по максимуму, желая создать собственную свиту. Собственные аналоги баронов, векселариев. Эмиссары для Паргарона, наместники, слуги демалордов – все это отговорки. Мазекрес просто всегда хотелось собственный народ. Собственную аристократию и собственное четвертое сословие и двенадцать демонов такой силы вместе соответствовали демолорду. Может, не самому могучему, но соответствовали. Но Кошлинахтум все равно перебил бы их поодиночке. Отшатнувшись было в разные стороны, раздвинувшись на целую поляну, он вновь ударил накрыл апостолов пологом демонической силы. «Уходим», — сказали сразу три дзимвела. «Сейчас!» Маура окаменила гигантское щупальце, обернула камнем все, что было под ними, всю эту вязкую плоть. Камнем стал даже и воздух. На одно мгновение их окружило сплошной гранитной стеной. Но та сразу пошла трещинами, сейчас лопнет, их раздавит гневом Демалорда. «Матерь, прими нас!» – чуть слышно произнес Дзимбел. И их засосало в раскрывшийся портал. Воронку, ведущую прямо в недра Мазекрес. Зеленая колышущаяся плоть сменилась красной и пульсирующей. Вокруг воцарилась тишина и успокаивающее уханье, биение колоссального сердца. И все апостолы живы, к счастью. Гибель даже миллиона тахшуканов не станет достаточным уроком, если у них тоже будут потери. Кашлинахтум должен узнать, что у них есть когти что они безнаказанно пустили ему кровь и могут сделать это снова. Но Дзимвилл, что стоял рядом с загаком, увидел, как вокруг Мазекрес вспыхивают порталы, как выметаются из них бесчисленные щупальца, как распахиваются клыкастые пасти, как Кошлинахтум гневно восклицает. «Суть древнейшего, Мазекрес, ты что, объявила мне войну?» «Просто мои детишки поиграли с твоими», — спокойно ответила матерь демонов. «Я их отругаю». Чупальца Кашленахтума сомкнулись улитками. Несколько секунд он молчал, а потом промолвил с едва сдерживаемым бешенством. «Ты породила неплохое потомство, мои поздравления. Но кто же из них твой любимчик? Кого ты одарила особенно щедро?» «Что за вопросы, Кашлинахтум? Я люблю их всех одинаково, как и ты своих». Невысказанное повисло в воздухе. Кашлинахтум снова замолчал, и его взгляд был тяжелым. «Они ведь у тебя уже начали размножаться?» — наконец спросил он. «Да, и тебе лучше не покушаться на малышей. Ты можешь потерять гораздо больше, чем приобретешь». Кашлинахтум заскрежетал бесчисленными зубами. На десятках щупальцев раскрылись пасти, выпучились глаза. А потом эта мешанина исчезла в своих порталах. Кошлинахтум отступил. После этого он больше не нападал на фархеримов. Омерзительный господин понял намек. На какое-то время, во всяком случае. Однако не было никакой гарантии, что ему не захочется однажды повторить. Поэтому фархеримы оставались на стороже. В каком-то смысле им даже пошло это на пользу. Они сплотились, стали сильнее и воспрянули духом, увидев, на что способны. Что даже демалорд – не абсолютная подавляющая мощь, что они могут ему противостоять. Что у их народа есть будущее. Но вот зимвел после этого стал задумчив. Мазекресс уже вела насчет него переговоры с другими демалордами. Его собирались сделать вице-королем Легоцианита, но бывшему пресвитеру и этого было уже мало. Он все чаще размышлял о том, что для полной безопасности им нужен демалорд Фархирим, который сможет особенно успешно защищать остальных. И мы же все понимаем, кого Дзимвилл видел в этой роли. Он внимательно изучил биографии всех демалордов. Как каждый из них получил этот титул? Разобрал каждого по косточкам. Бывшие части древнейшего для него не вариант, конечно. Тут и говорить не о чем. Эти двери закрыты. Получить силу по наследству тоже не удастся. Для этого нужно как минимум быть в родстве с Демалордом. Да, Мазакрес им всем мать, но у нее столько детей, что и не перечислить. К тому же она единственный их надежный союзник. Так что ее гибели Дзимвилл не желал бы, даже если бы это давало какие-то перспективы на наследство. Можно вложить в банк душ сотню с четвертью миллионов условок или сколько там сейчас нужно для достижения заветного процента. Но это крупная сумма, мягко скажем. Даже со способностями Дзимвилла он не соберет столько до освобождения Малигнитатиса. Пока что среди демалордов такое удалось лишь Таштарагису, Суратарра Марадарру и Дибальде. Причем первые два принесли свои кубышки извне, уже были чем-то вроде демалордов в своих родных мирах. И лишь Дибальда действительно скопила все по грошику, трудолюбиво вырастила свою бизнес-империю. Однако даже ей удалось это только потому, что в тот момент банк душ был в интересном положении. Официальный директор оказался запечатан, а в его отсутствие случилась куча махинаций со стороны банкиров, бушуков помельче и других лиц, сумевших вовремя подсуетиться. Самыми успешными оказались Каген и дибальда которые пробились в Демалорды. Однако существует еще один способ. В Демалорды могут возвести как Гаштардарона, которого демалорды признали достойным и вручили жезл Мардзекадана. Или Бракиазора, которому передали счет казненного Худайшидана. Тут опять-таки должны встать в ряд луны, но это все же самый перспективный способ. И прежде всего должен погибнуть кто-то из действующих демалордов. Иначе никак, из ниоткуда, ничейная сотня миллионов условок в банке душ не возникнет. Так что первый пункт – добиться смерти кого-то из мажоритарных акционеров. Пункт второй – каким-то образом убедить демалордов, что Дзимвилл будет самой лучшей заменой выбывшему. Такое уже случалось, что убийца демалорда сам занимал его место. Клюзерштатен. Впрочем, он был единственным сыном. Но вот Корграхадраэт, хотя он женился на вдове... Да, уникальная ситуация. Слишком много факторов сошлось. А вот еще недавно был случай с бароном Вуддаманом. Но там был пришлый демон, у которого уже была кубышка с душами. Да еще и вдвое больше стандартной баронской. «Но это все-таки уже ближе, ведь счет водомана он тоже получил, наверное». «Непростая задачка-то», — сказал Дзимвилл, потеряв лицо. «И не говори», — ответил другой Дзимвилл, глядя в Кэ-Ока. «Не сдаваться, мы справимся», — вальяжно раскинулся на Софе третий Дзимвилл. «Четвертый принес им всем кофе». Он решил для начала прикинуть, кого из демалордов, в случае чего будет проще всех, подвинуть. Это должен быть кто-то, у кого нет ни близких родственников, ни жены, мужа, чтобы сторонний убийца имел хотя бы призрачный шанс забрать его долю. Такие есть и самые подходящие хатаркадан и Тьенгерия. 1,01% и 1,08%. У других слабейших наследники есть, примазаться будет труднее. А следующий, не имеющий наследников – Таштарагис, и у него уже целых 1,55%. Разница слишком велика. Но Кхатар Кадан, хоть и имеет сейчас наименьшее количество акций банка душ, все равно остается опасным противником. К нему непонятно, как вообще подступиться. Слишком уж неубиваемый и вездесущий. Всего лишь волосы древнейшего, но он умудрился просуществовать все 65 тысяч лет, хотя почти все остальные органы давно передохли или сгинули в Хиарде. К тому же Кхатар-Кадан для прогорона полезен в целом. Он не имеет постоянной должности, зато его часто применяют для всяких диверсий и берегут на случай серьезной войны. Когда его на несколько веков запечатали какие-то волшебники, демалорды, конечно, подчистили его счет, но не позволили упасть ниже роковой черты. Тот же Мараул такого не удостоился, его без сожалений заменили на Кагена и почти пустили по миру. В то же время Тиенгерия одна из самых лишних. Она не приносит никакой пользы, от нее нет дохода. Даже Хальтрекарок хотя бы развлекает Паргарон своими шоу, а Тенгерия просто сидит в своей башне и играет в игрушки. К тому же совсем недавно с ней кое-что случилось. Она серьезно пострадала. Она тяжело ранена и перестала покидать свою башню. Она, возможно, повредилась в рассудке. Ну так не будет ли благом, в том числе для нее самой, если ее душа, наконец, обретет покой? а ее счет перейдет к кому-нибудь более достойному. Возможно, представителю какого-нибудь нового, свежего народа, который пока еще не определился в своих симпатиях, но будет преданно служить тому, кто окажет им покровительство и выведет в свет». «Красноречиев ты, собака!» — хохотнул Карграхадрайт. «Но ты же понимаешь, что то, о чем ты просишь, просто дохера нагло!» Почтительно склонившегося дзимвела прижало к полу, расплющило, как таракана. Он не пытался бороться, как с Кашлинахтумом. Благо, Карграхадрайт надавил самую малость. «У Тьенгерии 1,08%, — сказал другой Дзимвилл, входя в тронный зал. Мне хватит одного процента с совсем маленьким хвостиком, а все, что свыше, разделит моя мать и... Твой отец, что ли? ухмыльнулся Карграхадрайт. «Ну и дерзок же ты, сынок!» Второго Дзимвилла тоже придавило к полу, а первого расплющило совсем. Карграхадрайт раздавил его в всмятку, с интересом глядя на второго. «Я не буду бесполезен», сказал третий Дзимвилл, выглядывая из приемной. «Я буду верно служить темному господину и всему Паргарону». «Сколько тебе лет?» — снисходительно спросил Карграхадрайт. «Всего или только демонических?» «Только демонических». «Ну, а можно все-таки первый вариант?» «Щенок!» — с явным удовольствием произнес темный господин. «Сопляк! Ты от сиськи матери оторвался только за тем, чтобы причмокнуть и завизжать. Демолордом! Хочу демолордом!» Но второго дзимвела он отпустил. Тот хрустнул шеей и слился с третьим. Карграходрайд тут же прихлопнул его, как муху. «Вот что я тебе скажу, шустрик», — сказал он в пустоту. «Побудешь пока при мне. Посмотрим, на что ты годен. А то языком трепать-то всякий может. Докажи-ка делом «Ты не пожалеешь, господин», — сказали еще димвела склоняясь перед Карграходрайдом. «Сколько вас там всего?» С интересом спросил Карграхадраэт, убирая стену. Там была галерея для посетителей. Простителей, которым нужно что-то от темного господина паргорона Несколько длинных скамей. И на всех сидели дзимвилы. Дюжина из них удерживала входную дверь. «Я... я взял несколько талонов», — обезоруживающе улыбнулся дзимвилл.